Итак, кот. Вес 6 килограммов, возраст 4 года, 0 поражений. Алексей. Вес 63 килограмма, возраст 17 лет, на тот момент тоже 0 поражений в схватках с котами. Зная подлую натуру своего кота, Алексей надел дубовые старые кожаные перчатки. Какая наглость. Кот-то без спецсредств. Итак, пусть же начнется битва. Кот инстинктивно понял, что у него хотят отнять добытое в честной охоте и угрожающе заревел. Последовал град ударов лапами на наступающего противника. Удары были такой силы, что рядом стоящий таз с бельем перевернулся вверх тормашками. В итоге Алексею удалось вытащить из жерла хищника аж целый хвост с пары лапок. Вернее то, что от них осталось. «Был бы я покрупнее, твои лапки с хвостиком потом у меня бы отнимали, но я бы ни за что не отдал». Так подумал несправедливо униженный и до глубины души оскорбленный хищник, глядя из угла кухни на своего единственного уважаемого противника. Следующий эпизод. Ольга смеялась, словно заводная игрушка, иногда чуть затихая. Потом следовала новая порция в мире животных и веселье разгоралось по новой. Мы ехали поездом в Саратов проповедовать Евангелие. Я стал миссионером. Протестантизм – часть христианского мира, наиболее чистая его часть. Опять же, так мне казалось тогда. В 18 лет, спустя 2 года, как мне и было предсказано неким существом, я покаялся в грехах, перед Богом и Господом Иисусом Христом и, став воином света, отринув нечистое и все, что меня связывало с оккультизмом, а также прочей низменной и дегенеративной силой, двинулся вперед. Вверх, вверх, к свету, ура! Но, было одно большое но. Я был неверующим. То есть, безусловно, я чувствовал радость от счастья, но сознание не укреплялось в вере во все то, что написано в умных святых книгах. Вроде все грамотно. Читаю, и внутри есть преображение и отклик из глубины меня самого. Человеческой натуре этого мало. У нее есть разум, который поражает все области твоего сознания, подобно вирусу. Червь сомнения окопался внутри разума и, объединившись с ним, съедал Прекрасные, вдохновляющие вибрации Ты пытаешься принять слово на веру, а разум комментирует А кто это может подтвердить? А ты сам-то видел? А то, что ты видел, можно потрогать? Разум не дает дышать, двигаться, жить полной жизнью Вернее, оберегает тебя от жизни Закупоривает в мирке, где все или почти все можно объяснить Да и очевидные доказательства, как выяснилось, трактовались разумом как погрешность или совпадение. Магический круг, наследство моих оккультных экспериментов, нарисованный лично на полу в коридоре квартиры, которую я безуспешно пытался стереть, не стирался и все. Исчез сам по себе. Не придавая значения. Рано или поздно все стирается, твердил разум. Божественная сила, наконец, взяла вверх. А голос разума все чаще и чаще стихал. Я не понимал тогда, что и разум может помогать. Его нельзя задвинуть в угол, как старые ненужные тапки. Ему тоже надо развиваться. Я буду мстить тебе. Именно так говорил разум, но его уже никто не слышал. Червь уполз куда-то глубоко, свернулся в клубок и затих. Не обремененный этими глупыми заботами, я жил с сегодняшним днем, и меня все устраивало. Следующий эпизод. Плотный парень в военной форме подошел к воспитуемому и спросил: "Тебе нужно что-нибудь? Ты на себя не похож." "Я есть хочу", сообщил сержанту Алексей. Младший сержант Шумилов куда-то сходил и принес бутерброд с двумя кусками копченой колбасы. Алексей поблагодарил благодетеля и с аппетитом, которого не сможет понять простой смертный, съел эту пищу. Полностью вникнуть в ситуацию может лишь тот, кто в 90-е годы оказался в части строительных войск, да еще и на курсе молодого бойца, сокращенно КМБ. В части царила махровая дедовщина с большой буквы, а человек на КМБ не считался даже духом, так сказать, младшим членом иерархии непобедимой российской армии. Молодого бойца называли запах. Все твои права заключались в том, что ты имеешь полное право выполнять любые приказы, а также намеки старшего по званию, то есть любого военного с чем-то на погонах. Обязанности отправ качественно не отличались. Алексей еще в военкомате объявил, что присягу принимать не будет и оружие в руки не возьмет. Это подразумевало не отправку в дальние дали и сохранение связи с домом. Приговор Стройбат. Так, так, теперь уже приговаривал на штаба. Присягу придется принять, Миронов. «Вы же знаете, что это невозможно», – не ломался боец. «Тогда мы тебя на свинарника отправим. Будешь свиньем, хвосты крутить на весь срок службы. Ты понимаешь?» Алексею было безразлично. У него после нескольких дней пребывания в части появился неординарный авторитет. Все начала Библия, которая с разрешения сержанта поселилась у Алексея в прикроватной тумбочке. Интерес возник практически у всех молодых бойцов, причем интерес чисто человеческий, а не религиозный. Молодой боец Миронов часто улыбался, не сквернословил, не курил, не врал, не обсуждал личные подвиги на любовном фронте. Да и полных побед на тот момент справедливости ради заметим у него не было. Хотя опять же, ради справедливости надо отметить, возможности были. Дни на КМБ летят быстро. Организм перерабатывал пищу так тщательно, что за несколько дней Алексей так и не справил большую нужду. Было просто нечем. Да еще и зима. Холодно. В столовой из деликатесов подавали на завтрак перловку, на обед щи из капусты, причем в щах ловить кроме мороженой капусты, собственно, нечего. И, конечно, на ужин картошка, типа пюре с водой, и рыбий хвостик. Где они столько хвостиков нашли? История умалчивает. Был и хлеб с маслом, и куриные яйца по выходным. Положено все-таки. Без них солдат на ровном месте падать начнет. Продолжительность приема пищи зависела от настроения или личных переживаний сержантского состава, доходя до смешного. Не везло всегда последнему. За две недели КМБ самый маленький и тощий боец становился еще меньше. Стоило тому отойти от раздаточной пищевой точки, как звучал львиный рык сержанта, ЗАКАНЧИВАЕМ прием ПИЩИ Калории летели с бешеной скоростью Кто ты, читатель? Жаворонок? А может быть, сова? Совам в армии не место Совы в армии вне закона Сержант-мастер по приготовлению рагу из совы А также других животных, не похожих на жаворонка Утром в шесть подъем Кровать заправляется по правилам тупой армейской логики, которая гласит, все должно быть либо прямо, либо перпендикулярно. После того, как постель и подушка, соответственно, на кровати, становятся похожими на правильные прямоугольные фигуры, форма одежды, нательное белье, штаны от гимнастерки, сапоги и на зарядку. В минус 20 или холоднее. Сержанту наплевать, он тепло одет. Задача командира – сделать из молодого бойца солдата, который будет убивать противника голыми руками. Настоящая злость вырабатывается именно в армии. Отжимания до изнеможения на льду на голых руках, рукавицы с перчатками ведь для девочек и так далее. В режиме дня личное время не предусмотрено. Зачем молодому личное время? Строевая подготовка, политзанятия. Уборка и мытье всего, что можно убирать и мыть и прочее и прочее Все это сопровождается словесной стимуляцией в нецензурной форме и унижением человеческого достоинства Вернее того, что от него осталось Терпи, скоро и ты так сможешь Настоящее зло воспитывает своих потомков Ах да, случались моменты, которые оценивались Алексеем как моменты счастья Чистка бляхи на ремне Если бляха не блестит Сержант приказывает снять ремень И грязнули, получает своих бляхой прямо в лоб На память несколько дней на лбу пылает красная звезда По этой причине иногда можно Ой, точнее не можно Можно Машку заляжку, Можно захер подержаться А в армии разрешается Заниматься улучшением внешнего вида, куда входит чистка сапог, бляхи, а также каждодневное пришивание подворотничков Которые у солдата, грязного и потного от нагрузок, всегда должны быть белыми Ну и наконец, в 22, отбой Закрыл глаза, вроде только закрыл Рота, подъем! Не может быть такого? Может, уже 6 утра Бойцу Миронову повезло попасть в славянскую часть, а ведь были и другие, в которых никогда молодой здоровый человек вскоре мог превратиться в инвалида, если не удавалось сбежать. Были примеры. Занятия по боевой подготовке в стройбате ограничивались теорией в учебном классе, где основная задача для бойца – не уснуть или хотя бы спать с открытыми глазами. Уверяю, такое возможно. Иногда удавалось повеселиться. В роли клоунов выступали добровольцы из обучающегося взвода, ну а главный режиссер, он же учитель, естественно, один из сержантов. Начиналось с того, что у кого-то из курсантов возникала необходимость срочно выйти по нужде. Возвернувшемуся с Мациона, довольному и облегченному молодому бойцу, не всегда удавалось сразу включать армейские привычки. Первый акт постановки. Открывается дверь. Дверь. Товарищ сержант, можно? Иди облегчись. Так я уже все. Сходи еще раз. Через минуту все проснулись, ждут продолжения. Второй акт или третий? Поскольку содержание второго иногда в точности копировало первый. Товарищ сержант, можно? Можно захер подержаться. Ой, разрешите? Разрешаю. Подержись. Все смеются, занавес. Полная победа бесправной личности над диктаторской властью настала после эпизода с участием уже известных нам героев. «Ты не мог бы помолиться за меня?» Шумилов смотрел на подчиненного со смущением. «Дело в том, что у меня отпуск скоро, а вчера из второй роты сбежал боец». Нас теперь посылают его искать. И если мы его не поймаем, я никуда не поеду. Алексей подошел к сержанту, положил руку на братское плечо. Закрой глаза. Они оба стояли с закрытыми глазами около минуты, пока Алексей обращался к Богу. Затем сержант ушел. Алексей остался. Следующее утро ничем не отличалось от прошлого. Разнообразие – первейший враг вооруженных сил. Шумилов появился после обеда. Алексея вызвали занятия «Мы взяли его! Сразу в тот же вечер взяли!» сообщил довольный сержант. Подробности мы отпустим, но с того момента у Алексея началась немного другая жизнь. Это был не единственный удивительный случай. Про армейскую жизнь легко можно написать целый роман. «Но мы не станем углубляться, дабы не, удовля... не утомлять тебя, дорогой читатель. В отличие от армии, позиция разнообразия у Алексея в результате станет ключевой. Итак, подведем итоги. Далее на службе у Отечества случались дни горя, психушка, проповеди повсеместные в любых условиях, а также под страхом быть заколотым наркотиками и серой. Спустя полгода Алексей уже вернулся домой, помотало его по стране. Присягу влепили задним числом чтобы убрать нестандартного бойца из домашней части. Очень был неудобен этот солдат, говорил в лицо то, что думал, и не шел на компромисс. Достаточно упомянуть, что из-за его тяги к свободе личности из домашней части сняли с должности заместителя командира части.